И так он остановил пикап, вылез и уже бросился бегом, но тут же одернул себя отчасти из чувства гордости или собственного достоинства при воспоминании о вчерашнем вечере, когда он затеял и даже в некотором роде возглавил или, во всяком случае, помог выполнить это дело, важности которого, уж не говоря, на сущности не понял никто из ответственных взрослых. Но отчасти из осторожности, припомнив, как дядя говорил, что подстегнуть к действию толпу ровно ничего не стоит, достаточно какого-нибудь пустяка. А что если для них достаточно увидеть подростка, бегущего к тюрьме? И он снова представил себе бесчисленную массу лиц, удивительно схожих отсутствием всякой индивидуальности, полнейшим отсутствием своего «я», ставшего «мы». Ничуть не нетерпеливых даже, не склонных спешить, чуть ли не парадных в полном забвении собственной своей страшной силы. Даже сотня бегущих детей не заставит их сдвинуться с места. Но вот миг, и все перевернулось. Не замедлить, не отступить не заставит их никакая какая-то там сотня, а в сто раз больше бегущих детей — и как тогда, когда он чувствовал полную безнадежность того, что было еще только в замысле, и потом физическую неосуществимость, когда они решились привести это в исполнение, так сейчас он понял, насколько чудовищно то, во что он слепо вмешался, и как правильно было его первое инстинктивное побуждение бежать домой, взнуздать и оседлать лошадь, и мчаться без оглядки до тех пор, пока не свалишься в изнеможении, и заснуть, и потом вернуться, когда уже все кончится. А теперь... Теперь ему казалось, что это он вытащил на белый свет нечто гнусное и постыдное, присущее всему белому роду, основателю края, и ему тоже, ибо он плоть от плоти его. А не сделай он этого... Оно могло бы просто вспыхнуть, взметнуться пламенем из четвертого участка и снова скрыться во тьме, или хотя бы сгинуть незримо вместе с угасшим пеплом распятого Лукаса. Но теперь уж поздно. Он не может отречься, отказаться бежать. Дверь тюрьмы все так же распахнута, и в глубине против двери видно мисс Хебершем, сидящую на стуле, на котором сидел Лигейт, на полу у нее в ногах картонка, а на коленях что-то из белья или одежды. Она все еще в шляпе, и ему видно мерное движение ее руки и локтя. И ему казалось, что он видит, как мелькает и блестит игла в ее руках, хотя он знал, что на таком расстоянии он не может это увидеть. А дальше дядя загораживал ему, и он сделал еще несколько шагов от ворот, Но тут дядя повернулся, вышел из двери и пошел через галерею. И тогда он увидел и ее тоже на стуле, рядом с мисс Хебершем. Сзади подъехала машина и остановилась. И вот теперь она не спеша выбрала носок из корзинки и сунула в него деревянное штопольное яйцо. У нее даже была на готове иголка с ниткой, вколотая на груди в платье. И теперь он уже мог разглядеть мелькание и блеск иглы. Или, может быть, это потому, что ему так хорошо знакомо это движение, привычная узкая гибкость руки, которую он наблюдал всю жизнь, и уж во всяком случае он может с кем угодно поспорить, что это его носок. «Кто это тут?» — раздался позади голос шерифа. Он обернулся. Шериф сидел за рулем своей машины, втянув голову в плечи и согнувшись, чтобы можно было выглянуть, не задев головой за верх окна. Мотор продолжал работать, а сзади в машине он увидел ручки двух лопат и кирки, которые им не понадобятся, и на заднем сиденье двух мирных и неподвижных, если не считать непрестанного вращения и сверкания белков, негров в синих рубахах и в грязных с черными полосами арестантских штанах, которые носят заключенные на принудительных работах, работающие на починке мостовой. — Кто бы это мог быть? — опять позади него спросил голос дяди. Но на этот раз он не повернулся и даже не стал слушать, потому что внезапно с улицы подошли трое мужчин и остановились около машины, И пока он смотрел, подошли еще человек пять-шесть. И в следующую минуту целая толпа двинулась с той стороны улицы к воротам. Уже проезжавшие машины резко затормозила, а за ней сзади и другая, сначала чтобы не врезаться в толпу, но затем сидевшие в ней высунулись наружу и стали глядеть на машину шерифа, в то время как первый из подошедших уже стоял возле нее и заглядывал внутрь. Его коричневые загорелые руки фермера ухватились за край поднятого окна, а коричневая обветренная физиономия всунулась в машину, любопытная, вопрошающая, без тени смущения, а за ним прислушивающаяся масса его размноженных копий в пропотевших фетровых шляпах и панамах.